Однако, заплатив кому следовало на чай, Фамин устроился очень удобно на палубе в парусиновом кресле с передвижной спинкой. Он закутал в плед вытянутые ноги. Ему и без пледа было тепло от выпитых за обедом двух бутылок пива, не прежнего немецкого, а всё-таки очень недурного. Стоял светлый весенний вечер. Тишина над Днепром была нябыкновенная. Нет в мире поэтичнее реки, нет прекраснее берегов, блаженно думал Фамин. Он родился и прожил жизнь в Великороссии, но мать его носила чисто малороссийскую фамилию. Ему было и смешно, и грустно от того, что он здесь оказался иностранцем. Какая чудесная страна это Украина, и народ какой милый, важный. Вежливый, не то что у нас, где слова не скажут без материшины, лениво думал Фамин, без большого успеха пробуя отделить в мыслях русский народ от украинского. Да, баба с молоком была и иностранка. И эти мужички в вагоне тоже все для меня иностранцы, ласково насмешливо думал он. Мужичок, кстати, был призабавный. Все паны, говорит, поскозились. Это от того, что начальство заговорило по-мужицки. И в самом деле, кажется, поскозились. А тот другой чернобородый, тот напротив, очень брачный. Ему, кажется, хотелось бы, чтобы было как у нас. А может быть, и в самом деле это для них соблазнительно панов ризать. собственно, таков и есть для них весь смысл революции. Ну, не для всех, так для многих. Может, и я на их месте не отказался бы. Ключевский подсказывал, что наш русский мужичок последовательно надует царя, церковь и социализм, и очень ловко надует. Да, странные события, но какая чудесная, милая поэтическая страна. "Видишь, в мире есть такие картины, эти леса, эта лунная ночь". Мысли его перешли на другое. Самые непривычные настроения вдруг сказались у Фамина. Он не думал, что и в дальнейшем его жизни эти новые чувства будут иметь некоторое, хоть и не очень большое значение. не думал что воспоминание о лунном вечере на пароходе навсегда закрепится где-то у него в душе и уж ни уйдёт оттуда до конца его дней а может быть и действительно вовсе не в том дело думал фамин чтобы стать знаменитым адвокатом загребать куши и любоваться каждый день своей фамилией в газетах и не в том чтобы быть своим человеком у графини гайденберг да и нет её больше бедной старухи Тот мир, разумеется, кончился навсегда. Да, я о нём сожалею. Да, мне жаль, что больше никогда не будет двора, что я никогда не буду ходить в придворном мундире, что нет больше титулов, нет орденов. Так и не удалось мне пожить той жизнью. Надо было родиться раньше, как мой предок, что служил при Полене. Да, жаль. Что ж, скрывать от себя правду. Но тут ничего не поделаешь. Над этим нужно раз и навсегда поставить крест. А что если нужно поставить крест и над адвокатурой, и над судом, над всем тем, чем жили люди моего поколения? Что же останется тогда? Купить здесь, не менее, какие уж теперь менее, а дом с садом. хороший старый дом где-нибудь на волыни чудесный там есть дома и парки особенно у польских помещиков да поселиться тут в глуши где пока ещё смирен и не злобив народ жениться на дочери соседа как в пушкинские времена и гораздо умнее жили люди чем мы так и тот мой предок кончил жизнь в своём малороссийском имении Мысль о женитьбе давно занимала фамина. Он не был ни в кого влюблён, многие женщины ему нравились, но всегда как-то с женитьбой не выходило. Между тем, холостая жизнь, несмотря на некоторые преимущества,